Глава восьмая. О том, что хранить чужие секреты непросто. Утром мама разбудила Светлика вопросом. «А это что такое?» «Где?» — пробормотал пробормоталона приоткрыл один глаз. «Вот!» — мама что-то держала в руке. «Откуда это у тебя?» Спросонья глаз видел плохо, и Светлику никак не удавалось разглядеть, что же у мамы в руках. Он открыл второй глаз и сладко потянулся. «Что это?» «Да вот игрушка какая-то», — сказала мама. «Лежала на полу возле кровати. Где ты ее взял?» «Игрушка?» Светлику понадобилось три секунды, чтобы все вспомнить. «Это моё воскликнул он, резво соскочил с постели. «Это мой мальчик с пальчик из подарка. Дай мне!» «Умойся сначала. Зачем он тебе в ванной?» мама унесла человечка с собой когда светлик наскоро умылся и прибежал в кухню она спросила разглядывая игрушку а почему ты решил что это мальчик с пальчик да потому что он мне начал было светлик но вовремя прикусил язык нет маме никак нельзя говорить что мальчик с пальчик сам ему так представился она обязательно решит что сын все выдумывает потому что он мне напоминает мальчика с пальчика ну и с той сказки что мы с папой читали выкрутился светлик а сам покосился на человечка в маминых руках. Интересно, слышит ли он их сейчас? Если слышит, то наверняка обижается, что мама его тоже не узнала. «Да? Ну ладно», — сказала мама, убрала игрушку на подоконник и поставила перед Светликом тарелку с кашей. Светлик ел, а сам украдкой косился на человечка. Как бы незаметно сунуть его в карман, мама вряд ли разрешит взять фигурку с собой. Она считает, что школа не место для игрушек, и постоянно вытряхивает из школьного рюкзака самые нужные вещи — машинки, детали конструктора и пластиковых рыцарей из набора. Уверение «я только на перемене и на уроке даже не дотронусь» на маму совершенно не действует. А оставлять живого человечка одного в квартире опасно. Мало ли что он еще придумает. Родьку вон никогда одного не оставляет. Бояться. И правильно. С такой изобретательной головой шутить не стоит. Пока Светлик собирался в школу, мама, как назло, все время была рядом, и ему никак не удавалось подобраться к кухонному подоконнику. А потом они вместе одевались в прихожей, и Светлик как мог тянул время и судорожно придумывал причину, чтобы вернуться в кухню. «Ну что ты копаешься?» — торопила мама. «Я с тобой на автобус опоздаю». а ты иди обрадовался Светлик. «Конечно, автобус ведь ждать не будет! Я и сам могу дверь запереть!» Но мама не поддалась на его хитрость. «Ну уж нет», — покачала она головой, — «я сама все запру. Обувайся скорее, ты уже десять минут один ботинок натягиваешь. Что ты его разглядываешь, будто впервые видишь?» «Я пить хочу!» Светлик, так и не придумав ничего, лучше вскочил и ринулся в кухню. «Куда ты в обуви?» — воскликнула мама. «Натопчешь!» «Не натопчу!» — отозвался Светлик. «Я на пол не наступаю!» Он допрыгал до подоконника, поджав под себя ногу в ботинке, схватил человечка и сунул его в карман куртки. А карман закрыл на молнию на всякий случай, чтобы человечек не сбежал по дороге. Нужно быть начеку, когда имеешь дело с такой шустрой и непоседливой игрушкой. В школе Светлик переложил мальчика с пальчика в рюкзак, в отделение для пенала. Рюкзак повесил, как обычно, на крючок сбоку парты. На уроке Светлик не мог усидеть на месте, постоянно вертелся и поглядывал на рюкзак. Ольга Витальевна даже рассердилась. «Слава Тучкин!» — воскликнула она. «Что ты крутишься, как юла Еще только первый урок. Разве нельзя несколько минут посидеть спокойно и послушать, что я говорю?» «Можно», — вздохнул Светлик и прилежно сложил руки на парте. «Хотя, если честно, как можно сидеть спокойно, когда знаешь, что находится у тебя в рюкзаке? Если там у тебя такое чудо, которое одноклассникам даже не снилось, и самое обидное, что никому нельзя рассказать» на перемене светлик все же не удержался украдкой достал человечка и вышел с ним в коридор ты меня слышишь тихонько прошептал светлик если слышишь кивни или хотя бы подмигни мальчик с пальчик не подавал признаков жизни и был похож на обычную пластиковую фигурку светлик даже засомневался вдруг он и не живой вовсе а если это был сон и мальчик с пальчик простая елочная игрушка да нет не может быть Кто же тогда полночи рассказывал Светлику о своих приключениях и расхаживал по подушке? Ну — мы и хорошо, не шевелись, не надо, — снова прошептал Светлик. — Здесь опасно, еще кто-нибудь увидит. Потом оживешь, когда мы будем одни. — Что у тебя там? Рядом вдруг оказался Борька Чесноков. Светлик вздрогнул и быстро спрятал кулак с человечком за спину. — Ничего. — Ну дай посмотреть, тебе жалко, что ли? Борька протянул руку. Светлик заколебался. «Может, показать? Ничего страшного не произойдет, если Борька просто посмотрит. Он ведь все равно не узнает тайну этой необыкновенной игрушки. А если узнает? Вдруг мальчик с пальчика живет прямо в Борькиных руках?» «Ну, дай!» — не отставал Борька. «Я только посмотрю и сразу отдам! Да чего ты боишься? Не съем я его!» Светлик еще крепче сжал человечка. «Нет, Борьке верить нельзя!» И именно с такими словами он выпросил посмотреть у Светлика большую красивую грушу давно, еще в прошлой четверти. Тогда он тоже сказал «Да не съем я ее!» и тут же откусил почти половину. Светлик и ахнуть не успел. Борька очень долго пытался прожевать свою добычу. Большой кусок с трудом умещался у него во рту и все время норовил выскользнуть. Впрочем, вторая половинка вскоре последовала за первой. В Борькин прожорливый живот. Светлик обиделся и наотрез отказался взять обкусанную грушу обратно. Но ведь груша-то была съедобная, а пластикового человечка Борьки действительно никак не съесть. Почему бы не показать? Тем более, что показать очень хотелось, хоть кому-нибудь. Ладно, бери, решился Светлик. Только на минуточку. Он разжал кулак. Борька схватил игрушку и повертел в руках. Это кто? Супергерой? Да, подтвердил Светлик. А как его зовут? Мальчик с пальчик. «Чего?» — скривился Борька. «Мальчик с пальчик никакой не супергерой». «А вот и супергерой!» — бросился на защиту Светлик. «Да? И что же в нём такого геройского?» — насмешливо поинтересовался Борька. «Он людоеда победил! И ещё у него есть сапоги-скороходы!» — воскликнул Светлик. «Если человечек их слышит, пусть знает, кто его настоящий друг, а к кому в подарок вовсе не надо было попадать». «Ой, подумаешь, сапоги!» — не уступал Борька. Сапоги каждый дурак надеть может. А сила геройская у него какая? Что он умеет? Может быть, он летает, как Супермен? Или по стенам карабкается, как Человек-паук? Нет, но он ловкий, находчивый и добрый. Ерунда! Доброта — это не сила. Очень большая сила, даже суперсила. Если бы он не был добрым, он бы не спас своих братьев, а бросил бы их в беде. Еще он... Светлик чуть было не сказал «живой», но вовремя прикусил язык. Борьке это знать не обязательно. — И вообще, давай сюда, раз он тебе не нравится. Светлик протянул руку, но Борька отбежал в сторону. — Я не сказал, что не нравится. Я сказал, что это не супергерой. Вообще-то он прикольный. Знаешь что, а давай меняться. Я тебе за него свой фонарик дам. Светлик замотал головой и пошел на Борьку. — Нет, я не буду меняться. — Да ты посмотри сначала на мой фонарик. «Он там, в классе. Пойдем, покажу». «Знаешь, как он светит?» «Очень ярко», — говорил Борька, отступая назад. «Не нужен мне твой фонарик. Отдай мне человечка!» Светлик бросился на него и стал вырывать фигурку из рук. Но Борька держал мальчика с пальчика крепко и отдавать не собирался. «Зачем он тебе? Это же просто ерундовая игрушка!» — уговаривал он. «А фонарик — вещь! В нем даже есть лазерная указка!» отдай он мой в отчаянии закричал светлик и повалил борьку на пол тут над их головами раздался строгий голос ольги витарьевны что происходит чесноков тучкин оно ну прекратите сейчас же злой и красный светлик отпустил своего противника и поднялся Борька тоже вскочил на ноги учительница строго посмотрела на них что вы опять не поделили он у меня человечку отнял и не отдает пробурчал светлик — Я не отнимал, — тяжело душа выговорил Борька. — Он сам мне дал, а потом передумал. — Я дал только посмотреть, а он насовсем хочет забрать. — Дайте-ка его мне, — сказала Ольга Витальевна, забирая у Борьки фигурку. — До конца уроков он побудет у меня. И в следующий раз, Слава, не приноси игрушки в школу. Договорились? Светлик хмур кивнул. — Посмотрите на себя, на кого вы похожи. Всколокочены и помяты. Ну-ка живо заправьте рубашки и бегом на урок. Сейчас звонок будет. Светлик и Бойко не глядят друг на друга, нехотя побрели в класс.